Разложение еще не коснулось двух самых дорогих Афининки людей, а они уже лежали, соединенные смертью, рядом на гигантском костре, головами на север, одетые в праздничной одежды. Рыжие кони, убитые, как в древности, чтобы сопровождать Агесихору в ее пути по полям Асфаделий Аида, лежали по левую сторону. Их гривы и яркая шерсть оттеняли длинные косы спартанки, струившиеся вдоль ее тела почти доступней ступней босых ног. С правой стороны Минедема уложили белых дышловых жеребцов, а в ноги обоим поставили колесницу. Костер выселся на уступе под стеной западного обрыва, почти напротив дома Эгисихоры.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 Они похоронили своего стратега за стеной маленького эллинского кладбища на восточном берегу Нила. Рыдали рабыни обеих гетер, сдерживая крики, как приличествовало в Элладе. Двух слуг, завопивших по египетскому обычаю, быстро удалили. Теперь только резкие вопли деревянных, похоронных, флейт Гингр. Нарушали